Дершавиц скончался. Гонсалес. Вместо эпилога. После своих заграничных вояжей он возвращается обычно домой. И долго сидит один, прислушиваясь к тишине своей квартиры. А потом, спустя несколько дней, ему вдруг говорят, что он очень странно выглядит. И он тоже замечает, как постарел и посидел за время своей очередной заграничной командировки. Никто и никогда не дает ему его лет. Люди утверждают, что ему 40-45. Никто не догадывается, что ему нет даже 30. А может, это и хорошо, что не догадываются. Иначе было бы слишком много вопросов, назойливого внимания, ненужных догадок, которых он более всего хотел бы избежать. Жизнь входит в привычную колею, спокойная повседневная работа служащего, восьмичасовой рабочий день, дежурные улыбки, дежурные слова, дежурные рукопожатие, взгляды. Но иногда в ночной темноте раздается пронзительный телефонный звонок, и жизнь снова резко меняется. Этот звонок словно первый выстрел очередной небольшой войны, которые так часто вспыхивают на нашей маленькой планете. О своей командировке в Индонезию он старается не вспоминать. Только тогда, когда грудь начинает болеть особенно сильно, память возвращает ему страницы прошлого. Но со временем, очевидно, забудется и это, потому что жизнь продолжается, и новые впечатления накладываются на старые, постепенно стирая их. И все же, иногда, беседуя с кем-то, Он вдруг замолкает на полусловие, словно бы раздумывает над сказанным, и тень набегает на его лицо. Но он быстро спохватывается. К тому же на это никто не обращает внимания, ведь проблем и так хватает. В конце концов, у каждого они свои. Конец озвученной книги. Запись. Произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Считала Тамара Швец. Звукорежиссер Виктория Мазур. Киев, 1998 год.